Через час она вернулась в наемной карете, с горничной, прислуживавшей ей, и несколькими сундуками, содержавшими ее платье и ценные вещи. Мы быстро доехали до Шайо и остановились на первую ночь в гостинице, чтобы иметь время подыскать себе дом или, по крайней мере, квартиру, достаточно удобную. Уже на следующий день нам удалось найти помещение по своему вкусу. Счастье мое казалось мне сперва неколебимым. Манон была сама нежность, сама приветливость Ко мне она относилась с такой милой заботливостью, что я считал себя вознагражденным с избытком за все свои страдания. Мы оба приобрели некоторый жизненный опыт и могли лучше судить о размерах нашего состояния. Сумма в 60 тысяч франков, составлявшая основу наших богатств, не могла тянуться всю долгую жизнь. С другой стороны, мы не были расположены слишком стеснять себя в расходах. Бережливость отнюдь не была главной добродетелью Манон, равно как и моей. Я предложил следующий план. «Шестьдесят тысяч франков, — говорил я, — могут поддержать наше существование в течение десяти лет. Если мы останемся жить в шаё, двух тысяч ЭКЮ нам будет хватать на год. Мы будем вести жизнь достойную, но простую». Единственной нашей тратой будет содержание кареты и театр. Мы будем расчетливы. Вы любите оперу. Мы станем бывать там два раза в неделю. В игре мы так себя ограничим, чтобы наш проигрыш не превышал никогда двух пистолей. Не может быть, чтобы в течение десяти лет в моем семейном положении не произошло каких-либо перемен. Отец мой преклонного возраста, он может умереть». Я получу наследство, и все наши заботы останутся позади. Такой распорядок помог бы нам жить в достатке, если бы мы имели настолько благоразумие, чтобы постоянно ему следовать. Манон страстно любила наряды и развлечения. Я был страстно влюблен в нее. То и дело, у нас возникали новые поводы к тратам. Немало не жалея денег, которые она не раз бросала на ветер, я первый готов был доставлять ей все, что только могло, Ей быть приятно. Да и наше пребывание в Шайо начало ей становиться в тягость. Приближалась зима. Все возвращались в город. Деревня пустела. Манон предложила мне переселиться в Париж. Я не соглашался, но чтобы угодить ей чем-нибудь, я предложил снять в городе меблированные комнаты — где мы могли бы оставаться на ночь, когда случится нам слишком поздно засидеться в собрании, куда мы отправлялись по нескольку раз в неделю. Ибо неудобство возвращаться так поздно было предлогом, который она выставляла, желая покинуть Шайо. Итак, мы обзавелись двумя квартирами, одной в городе, другой в деревне. Такая перемена вскоре окончательно запутала наши дела. Послужив причиной двух происшествий, которые привели к нашему разорению».